Глава вторая. Поджелудочная железа. Железы без протоков. В медицинской латыни железа обозначается словом glandulus, что исходно значило жёлтуть. Первоначально этим термином называли уплотнение ткани по форме и размерам напоминавшее желуди. Со временем причуды терминологии привели к тому, что Этим словом стали обозначать любой орган, функцией которого является выработка жидкого секрета. Самыми заметными железами являются такие крупные органы, как печень и поджелудочная железа. Каждый из них вырабатывает большое количество жидкости, которая изливается в верхний отдел тонкого кишечника через специальные протоки. Есть и другие. более мелкие железы, которые также выделяют жидкий секрет в различные участки пищеварительного канала. 6 слюнных желёз выделяют слюну в полость рта через выводные протоки. В слизистой оболочке желудка и кишечника находятся бесчисленные крошечные желёзки, которые в первом случае выделяют желудочный, а во втором кишечный сок. Каждая железка, несмотря на свои размеры, снабжена собственным выводным протоком. Кроме того, есть железы и на коже: потовые и сальные, которые через мелкие протоки выделяют свой секрет на поверхность тела. Молочная железа, вырабатывающая молоко, представляет собой видоизменённую потовую железу и выделяет молоко наружу через выводные протоки. орган, устроенный подобным образом, было легко идентифицировать как железу. Но так устроены не все железы. И со временем учёные это обнаружили. Оказалось, что существуют органы, продуцирующие секрет и выделяющие его не через протоки, а непосредственно в кровеносное русло путём диффузии через клеточные мембраны. В учёном мире возник спор по поводу того, что вообще считать железой. Орган, который способен продуцировать секрет, или орган, имеющий для этого выводной проток. Окончательное решение было вынесено в пользу первого определения, как более отражающего функциональность органа и менее формалистского. Так что теперь различают два типа желез: обычные железы и железы без протоков. обоим типам вполне приложим простой термин железы. Разница в природе секреции также нашла своё отражение в терминологии. Секреция, которая сопровождается выходом секрета из железы во внешнюю среду, на поверхность кожи и в желудочно-кишечный тракт, называется экзокринной, от греческого экзокрино выделяю на ружу. Да-да. Просвет желудочно-кишечного тракта, именно часть внешней среды, только окружённая со всех сторон, кроме двух отверстий на противоположных концах, тканями организма, примерно таким же образом, как Средиземное море является частью мирового океана, хоть и окружено со всех сторон, кроме двух узких проливов на востоке и западе, сушей. Секреция, при которой секрет покидает железу, но остаётся циркулировать во внутренне среди организма, была названа эндокринной, от греческого эндокрино выделяю внутрь. Первый из этих терминов используется редко, а второй является весьма распространённым. Более того, термин эндокринные железы практически вытеснил из обихода название железы без выводных протоков. Поэтому и раздел медицинской науки, занимающийся их изучением, получил название эндокринология. Желудочно-кишечные гормоны, описанные в главе 1, вырабатываются клетками слизистой оболочки пищеварительного тракта, которые практически ничем не отличаются от соседних клеток. что затрудняет точное формальное определение места положения этих желёз. А лучше поэтому говорить просто о том, что слизистая оболочка кишечника выполняет железистые или glandularные функции, но это исключение. Это не исключение. Более того, это правило. Большинство клеток и тканей организма выделяют хотя бы какие-нибудь гормоноподобные регуляторы местного действия. Такое положение дел образовалось ещё на заре эволюции, когда специализированных секреторных органов и даже клеток ещё не существовало. Каждая клетка и ткань были сами себе регулятором, обеспечивая гуморальную координацию своей работы с прочими частями примитивного многоклеточного организма. Не следует думать, что конструктивные решения, появившиеся на ранних стадиях развития жизни у простых её форм, затем бесследно пропадают. Если это всегда можно найти даже у такого венца эволюции, как человек. Если эти решения особенно удачны, то они у сложных организмов по-прежнему широко представлены и активно действуют. А некоторые из них заложены в саму основу функционирования развившиеся на земле жизни и никоим образом не могут быть дезактивированы, как, например, и данный механизм гуморальной регуляции. Но, конечно, для выработки наиболее важных гормонов, обеспечивающих мощную единую для всего организма регуляцию основных процессов, существуют специализированные железы. Как о том и пишет автор Почти все гормоны выделяются в кровь специальными железами внутренней секреции. Часто эти железы представляют собой отдельные органы. Иногда это группы клеток, которые более или менее отчётливо выделяются на фоне других клеток органа, который выполняет в организме совершенно иные функции. Очень интересным примером последнего рода являются группы эндокринных желёз, нераздельно перемешаны с клетками экзокринной железы, причём железы совершенно выдающиеся. Я имею в виду поджелудочную железу. То, что панкреатическая железа выделяет в кишку пищеварительные соки, было известно с XVII века. И с начала XIX века учёные стали вплотную заниматься именно этой функцией поджелудочной железы. Поджелудочная железа имеет столь заметную функцию выработки целого комплекса пищеварительных ферментов, что за этим долгое время не замечали, да и не пытались искать у нее какие-нибудь другие функции. Однако выяснилось, что клеточное строение поджелудочной железы проявляет любопытную неоднородность. В 1869 году немецкий анатом Пауль Тейнс Лангерганс сообщил о своем открытии, что в толще обычной клеточной ткани поджелудочной железы располагаются мелкие скопления совсем иных клеток. Число этих клеточных скоплений, названных по имени первооткрывателя островками Лангерганса, огромное и варьирует от полумиллиона у одних индивидов до двух с половиной миллионов у других. Однако эти островки так малы, что все они вместе едва ли составляют 1-2% от веса железы. Можно прикинуть, учитывая, что масса самой железы около 85 г, 3 унции, общую массу описанных Лангергансом клеточных скоплений не более 1 г. Первоначально функция островков была неясна, Но возникла гипотеза, что их работа никак не связана с обычной секрецией поджелудочной железы. Это подтвердилось в эксперименте, когда при перевязке выводного протока железы у подопытных животных обычно клетки железы сморщивались и атрофировались, подобно парализованным мышцам, которые не способны сокращаться, а клетки островков продолжали оставаться в хорошей форме. Значит, они не только обладали какой-то самостоятельной функцией, но и на эту их функцию не влияла перевязка выводного протока. И, следовательно, если островки действительно обладали секреторной активностью, то были железами без протока. Далее исследования пошли по такому логическому пути. Что произойдет, если у... под опытного животного удалить поджелудочную железу можно было с уверенностью ожидать, что у него нарушится пищеварение. Но не произойдёт ли что-то ещё? Если да, то это вероятно будет связано с искомой функцией таинственных островков. Но никто не ожидал столь разительного результата, что удаление железы окажется для животного фатальным. Казалось, что если кормить его полупереваренной пищи, то все необходимые жизненные функции будут сохранены. Тем не менее, именно такой результат и был получен, когда два немецких физиолога в 1889 году удалили у собаки поджелудочную железу, они обнаружили, что через некоторое время у животного развилась серьёзная болезнь. Ничего общего не имевшая с нарушением пищеварения, но зато до странности похожая на человеческое заболевание, известное как сахарный диабет. Пересадка собаки под кожу её собственной поджелудочной железы сохраняла животному жизнь, хотя было ясно, что в новом положении выводной проток не мог работать. Поэтому стало ясно, Что хорошо известной науке пищеварительный секрет поджелудочной железы, который выделяется только через проток, никак не может играть роль в предупреждении развития сахарного диабета. 10 лет спустя Бэйлис и Старлинг разработали теорию о существовании гормона, регулирующего сахарный обмен в организме. Им показалось весьма вероятным, что островки Лангерганса как раз и являются теми железами без выводных протоков, которые продуцируют этот гормон. Несахарный диабет – это болезнь, известная человечеству с древнейших времен. Это одно из малораспространенных заболеваний, при котором организм вырабатывает аномально большое количество мочи, поэтому кажется, что вода, не задерживаясь, проходит через организм. Отсюда, кстати, появилось название диабет, который в переводе с греческого означает проходить насквозь. Но самой серьёзной разновидностью диабета всегда считали такую, при которой больной человек начинал выделять сладкую мочу. Вначале это было установлено благодаря тому, что на мочу таких больных охотно слетались мухи, но потом нашлись любопытные врачи, которые попробовали мочу. больных с сахарным диабетом на вкус, и подтвердили этот факт. На медицинской латыни сахарный диабет называется «diabetes mellitus». Второе слово происходит от греческого слова «мёд». Очень часто в обиходе эту болезнь называют просто диабет, не добавляя никакого определения. Сахарный диабет довольно распространённое заболевание – В западном мире сахарным диабетом заболевает в течение жизни от 1 до 2% населения. Только в Соединённых Штатах насчитывается более миллиона диабетиков. Болезнь чаще всего наблюдается у людей среднего возраста, особенно при ожирении. Кроме того, это одна из немногих болезней, которые развиваются у женщин чаще, чем у мужчин. Болезнь часто поражает членов одной семьи. Поэтому родственники больного диабетом имеют больше шансов заболеть, чем люди, у которых в семейном анамнезе нет сахарного диабета. К симптомам этой болезни относятся голод, жажда, даже если человек много ест и пьёт. При отсутствии лечения диабетик не в состоянии усвоить пищу, которую он потребляет. Сильно повышено количество выделяемой мочи. Кроме того, больной сильно худеет. Через некоторое время при отсутствии лечения он впадает в кому и умирает. Это заболевание до сих пор остаётся неизлечимым в том смысле, что диабетик никогда не станет здоровым человеком после проведённого курса лечения и не перестанет в нём нуждаться. Однако он может, получая поддерживающее пожизненное лечение, вести почти нормальную жизнь. благодаря достижениям XX века. И это достижение ни в коем случае нельзя умолять. Автор здесь и ниже объединил симптомы разных видов диабета. Кроме того, имеется ряд ошибок и неточностей и сильно устаревших сведений. В частности, читателю может быть небесполезно узнать, что не всякий диабет вызывается атрофией. островков Лангерганса и тем самым недостатком инсулина. Существуют виды диабета, возникающие из-за особого нарушения слабой чувствительности клеточных рецепторов к инсулину, из-за чего его возможность регулировать утилизацию сахара в крови ограничена. В случае избыточного потребления углеводов таким человеком инсулиновый механизм регуляции более не справляется, что приводит ко всем симптомам сахарного диабета. Такой диабет в значительной степени излечим, если болезнь не слишком запущена. Для этого не требуется достижение 20 века, тем более что здесь они, к сожалению, ничем не помогут. Достаточно просто сократить потребление углеводов до минимума а также и другие питательные вещества не употреблять избыточно нормализовать вес тела хотя это может быть трудно болезнь вызванная излишком запасов впрок в свою очередь так изменяет обмен веществ что лишние жировые отложения начинают накапливаться очень легко а вот бороться с ними тяжело